Глава 5. О радостных и не слишком перспективах сельского хозяйства. Тяжела жизнь в деревне. То закопай картошку, то откопай обратно. Откровение одного очень городского человека, которому случилось вдруг купить дачу. Маруся! Вопль, раздавшийся снизу, прервал приятный полудрёму, сквозь которую доносился стрёк от кузнечиков, куриное кудахтанья и куденья пчёл в густых кудрях липы. Липа была старой, от возраста чуть нагрянилась, едва не дотянувшись до старого забора. А вот под ним на телеге Маруся и прилегла, на минуточку. У неё тоже, между прочим, право отдохнуть имеется. «Маруся!» – голос у Таськи был зычный, такой, что и мёртвого подымет. Куры заткнулись, кузнечики тоже. Только пчелы продолжали гудеть. «Ах, чего?» Маруся подавила зевок. Время полдень, самый солнце пек, и люди нормальные от солнца прячутся. «А, вот ты где!» Таська поспешно забралась в телегу. «Тебя Петрович ищет!» «Зачем?» Двигаться было лень. Сено, которое Маруся закинула в телегу, прикрыв сверху рогожки, утопталась Лежать в нем было приятно. Да и в целом лежать было приятно. «Так не знаю!» «Сказал срочно!» «Ай, у него все срочно!» Проворчала Маруся, осознавая, что полежать дальше не будет. Это пока Таська пришла, следом и сам Петрович притянется, обнаруживший и липу, и телегу, и тайное Марусино убежище, выдавать которое она не собиралась. А потому потрясла головой, вытащила соломину, в волосах запутавшуюся, и на подругу поглядела. «Но...» «А чего?» – Таська жевала кровинку. «Веди! Где он?» «В конторе! Где ж ему быть-то?» Таська слезла с телеги и потянулась. «Эх, Маруся! Сердцем чую! Грядут перемены!» «Еще как грядут!» Почему-то стоило выползти из укрытия, и настроение упало. «Да из чего ему держаться-то? Проблемы вон никуда не делись. Это куры в пыли купаться могут, радуясь солнечному дню» а у Маруси не выходила Петрович зовет? Понятно, чего зовет. Из банка, небось, очередную цидульку прислали, напоминая задолженности. Или пачка штрафов очередным пополнилась. Ой, интересно, кого на сей раз Вериденко прислал? Пожарные уже были, санстанции, семенная инспекция. В общем, хреново все. Маруся! Петровичу было жарко. А потому в кои-то веки избавился он от клетчатого своего пиджака, купленного, если верить слухам, на собственную Петровича свадьбу. Правда, слухам Маруся не верила, ибо видела фотографии. В далекие времена, в молодости, Петрович был румян, кучеряв, а главное – болезненный худ. И нынешний его округлый живот явно не вместился бы в тот самый пиджак. «Я!» – сказала Маруся, вытащив из волос еще одну соломину. «Маруся!» – Петрович даже подпрыгнул от переполнявших его чувств. А Маруся подавила вздох Петрович, несомненно, был человеком хорошим и специалистом отменнейшим. Но вот эта его эмоциональность изрядно портила Маруси нервы. «Тасенька! Девочки мои, вы погляньте, что пришло!» И листок протянул. «Не попустил Господь! Внял молитвам!» «Все-то теперь у нас будет хорошо! Все-то наладится!» «У тебя умер богатый дядюшка?» – поинтересовалась Таська. «Я оставил пару миллионов в имперском банке?» «У меня нет богатого дядюшки!» Маруся сказала это с некоторым сожалением, поскольку пара миллионов в имперском банке и вправду бы могли решить большую часть проблем. Но листок она взяла. «Лучше!» – воскликнул Петрович. «Нам выделили мага. Двух. Я уж заявки отправлял!» Маруся поморщилась. Заявки отправляла она, поскольку сам Петрович до недавнего времени к технике относился с опаской и явным недоверием, и требовал он и заявки отправлять почтой, потому что где это видано, чтоб кнопку нажал, и все. В его представлении подобные заявки следовало отправлять заказным письмом, и чтобы опись содержимого прилагалась. Да и вообще, чтоб как у людей. Маги, и вправду. Погоди. Этакая внезапная удача заставила насторожиться, поскольку сама Маруся давно уже поняла, что в жизни этой за каждой удачей следует расплата. Погоди, не спеши. И вправду. Извещение от императорской канцелярии. В рамках новой программы, согласно высочайшему указу, Маруся о таком не слышала. «Новый какой-то. Вроде полезный, но тем оно и подозрительно». «М -м, надо у мамы спросить!» Таська заглянула через плечо. «Что-то я о таком впервые слышу!» «Выпускники, сроком, на свободные должности». «Вот, а я уж думал, что все!» Петрович отер лысину платком. «Когда Хрюнин заявил, что уходит...» «Погоди!» Маруся прервала чтение. «Как уходит? Когда?» «Да вот!» Глаза Петровича забегали. Утром и заявил, что уходит. Ему Свериденко оклад втрое предложил против нашего. Да и премиальные опять же. «Вот сволочь!» Маруся добавила пару слов покрепче. «Вот же! Когда его за растрату едва не посадили, кто помог? Когда просил, кредиты его кто гасил? Когда... скотина! Да ладно тебе, Марусь!» Таська погладила по руке. «Чего уж тут? У него контракт, между прочим, заканчивается через две недели. Вот через две недели пусть и валит на все четыре стороны. А пока у нас вон работы... Маги же!» Петрович, кажется, был уверен, что эти самые маги одним фактом появления своего решат проблемы. Но как бы не так. «Маги!» – Маруся вздохнула. «Да какие это маги? Выпускники?» «Университета!» — Петрович поднял палец. «Это тебе не охрюнин с его еле-еле шестым уровнем? Там меньше четвертого не будет, а то и вовсе третий. Это же совсем другое дело. Сила! Тут и землю подымут, и с луками разберутся, и...» «Ай, подымут, разберутся!» Маруся вернула бумагу. «Петрович, оно им надо?» «В смысле?» «В прямом». «Кто в университете учится, знаешь?» «Маги». «А кто у нас маги?» «Маги у нас большую частью боярские дети, дворянство и цвет нации». «Ох, не любишь ты их!» — покачал головой Петрович. «Хм, было бы за что любить. Так вот, государь-император повелел, и они-то исполнят, куда деваться. Только что знаешь, что по-всякому исполнить можно. Что, им до наших бед дел никакого». «Они приедут, время проведут, сколько надобно, и отбудут во своясе». «А так-то?» – Маруся махнула рукой. «А Хрюнин точно уходит?» «Точнее, некуда». Петрович опечалился. «Зарплату прибавить? Да с чего бы, когда не с прибавлять?» И что-то подсказывало, что сколько ни прибавляй, Свериденко больше даст. Или еще какую пакость придумает». «Надо поехать в лядина в училище, поискать кого толкового». Только толковых заагодя распирают предлагая условия куда как получше. Контракты вон еще до выпуска часто заключаются, а потому шансов найти хоть кого-то свободного и с приличным даром мало. «Марусь!» – Таська погладила руку. «Может, еще обойдется?» «Может, но вряд ли. Мама опять же расстроится». «О, вот вы где!» Аленка перемахнула через заборчик, и Петрович погрозил ей пальцем, потому как в его представлении девица надлежало ходить чинно и неспешно, и исключительно по дорожкам. «Чего смырные такие?» а Свериденко охрюнина перекупил!» – пожаловалась Таська. «А еще к нам магов шлют из Петербурга». «Покажи!» – Аленка забросила косу за спину и вытерла руки о комбез. «Кстати, трактор все!» «В смысле?» «В прямом. Батя, конечно, попробует покрутить, но там без вариантов». «Он же ж новый почти, взятый с очередного кредита на технику. И кредит только-только платить начали». «А гарантия?» – почти без надежды спросила Маруся. «А не гарантийный случай?» – Аленка читала быстро. «Кто-то вот сунул под нища». Она вытащила кругляш, исписанный символами. И Маруся не стержалась высказалась чем заработала у коризненной Петровича взгляд. А как тут смолчать-то? Никак. И теперь все. Основные узлы только под замену или на реставрацию. Но она будет не дешевле замены. Заявление писать надо Петрович нахмурился и огорчился. И руку на ребра положил. Верный признак, что сердце опять заныло. Хороший он человек. Только слишком уж близко все к сердцу принимает. А толку-то? Участковый, небось, давно уж на свереденка молится. Не понимает, чего это мы упорствуем. Петрович вздохнул, ибо сказанное было правдой. Чистой воды. И Маруся вздохнула. Может, действительно, не упорствовать? Мужик-то, если так, неплохой. Не красавец, конечно, но не урод. Старше на 20 лет. Так это ж ерунда, зато богатый. И она, Маруся, богатой станет, предложение приняв. Руки и сердце, и полного поглощения земель тех, что в собственности еще остались. «Ладно», Маруся представила, попыталась представить. В общем, нет, она еще не настолько отчаялась. И кукуруза в этом году обещала урожай дать, и дальние поля радовали. А банк? Есть с кем поговорить об очередной реструктуризации толка. «Правда, теперь точно откажут, или залога потребуют, или погашение части кредитов, а значит, надо думать, чем погашать, или что залогом давать». И мысли были, правда, не нравились они Марусе категорически. Но если иных вариантов не останется, ничего, как-нибудь. «Погоди!» — Аленка дочитала лист и сложила его пополам. «Магов, где селить будешь? У себя?» «Нет, еще чего!» «А где?» «Так пусть сами!» «Нет!» — Аленка покачала головой и лист сложенный подняла. «Тут, дорогая, сказано, что ты обязуешься предоставить молодым специалистам жилье. В заявке указывала?» Вот же, Маруся уже не помнила, что в этой заявке указывала, потому что писала ее так, для Петровича, не особо рассчитывая, что пройдет. «И условия для работы?» «Трактор, что ли?» «Трактор и клуб». «Чего?» Вот тут Маруся уже удивилась. «Вы?» – Аленка поглядела с укором. «Кажется, так обрадовались, что толком они не читали-то». «Ну...» – Петрович промокнул Лысину платком. Платки у него были белыми, кружевными и с монограммами. Супруга Петровича, Анна Дмитриевна, на досуге баловалась вышивкой. «Так чего там? Предоставим трактор. Клуб-то зачем?» «Затем, что к нам едет агроном в количестве одной штуки. А вторая штука? Работник культуры». «На хрена нам, работник культуры?» Вполне искренне удивилась Маруся. «А если верить предписанию, то для возрождения сконных ремесел и сохранения особо ценного наследия...» Петрович вырукался и тут же смутился эдакой больности. А Таська, сунув рот кончик косы, что с ней случалось в минуту глубочайшей задумчивости, произнесла. «Клуб же ж еще не того!» «Да, не развалился», подтвердила Аленка. Крышу, правда, подлатать надо бы, да и так по мелочи. Клуб, честно прослуживший сотню лет, пришлось закрыть в позапрошлом году. Отчасти, поскольку присланный банком ревизор счел социальную нагрузку излишней и настоятельно рекомендовал траты оптимизировать. В конце концов, кому во времена нынешние нужна библиотека? У всех телефоны есть, компьютеры, а в них книжек хоть учитайся. Пить же можно и по вечерам на лавочке сидя на кой для пения отдельный клуб держать, а при нём сразу три ставки. тот -то и оно. Хорошо, пусть, — решилась Маруся, — при клубе и живут. Кровати найдём, на чердаке вроде были какие-то, матрасы тоже, если соломенные, то сойдут. А крышу, скажу братьям, — кивнула Алёнка, — сегодня-завтра поправят, и по мелочи. А вот с туалетом, туалет при клубе тоже имелся деревянный, в дальнем углу сада стоящий, аккурат посреди кустов черемухи, которые высадили, чтобы благолепно туалет укрыть. С тех пор черемуха разрослась, а после закрытия и вовсе страх потеряла. И теперь Маруся подозревала, что пробиваться к туалету придется с боем. «Маги, — решила она, — справиться как-нибудь. А если и нет, то и хрен с ними. глядишь сами и свалят».